Глава десятая. «Да сколько можно!» — проворчала я и проснулась. Мне снилось метели и огромные сугробы, сквозь которые я куда-то пробиралась, а они все не заканчивались. Зябко поежившись, я поняла, что забыла включить климат-контроль и под утро стало ощутимо прохладно. «А вот с этого момента, пожалуйста, по пунктам!» Я стала вспоминать вчерашние события, как бусинки, нанизывая их на нитку. «Да, Мири, сидела ты, сидела в своем болоте. А как высунулась в большой мир, так все упущенное за один день и наверстала». Рядом с подушкой обнаружился Веллер. Сгробастав его и взглянув на себя в зеркало, я успокоилась. Страшный босс меня не раздевал. И спала я в одежде. «Все, из дома больше ни ногой. Ну, если только до ближайшего магазина и сразу обратно. Если позвонят и потребуют выйти на работу...» Пошлю всех лесом». Спустя полтора часа я во всеоружии ждала первого клиента на сегодня. Им оказались две студентки-подружки. Одна высокая, другая, напротив, почти лилипут. «Скажите, что ждет нас в будущем? Нам очень любопытно». С восторгом оглядываясь в моем кабинете, спросила та, что пониже. Твердо шагнув навстречу посетительницам, я хмуро ответила. «Сожалею, но ради любопытства силы не трачу». «Если у вас нет проблемных ситуаций, то попрошу покинуть мой дом». Бойкая девушка толкнула локтем в бок свою молчаливую подругу, и та с неохотой выдала. «Я приношу несчастье и смерть тем, кто хочет на мне жениться. Уже не первый раз с теми, кто зовет меня под венец и кому я отвечаю согласием, происходят несчастные случаи, а двое моих женихов погибли». Мой последний парень разбился на мотоцикле сразу после... после помолвки. Договорить ей не удалось. Слезы душили, и она просто стояла и беззвучно плакала. Потерев лоб, я перевела взгляд на помпезный стул перед столом с хрустальным шаром и прочими атрибутами колдовства. Кивнув студенткам на стулья напротив своего, я тоже присела. «Держите стакан с водой, выпейте и объясните, как именно это происходит». — попросила я девушку. Она долго собиралась с мыслями, но когда спустя несколько минут открыла рот, чтобы что-то рассказать, послышался рев двигателей тяжелой техники. Все прислушались. Машины приближались, и еще через несколько секунд в комнате задрожали стекла. «Что за...» Прильнув к окошку, я почувствовала, как во мне медленно, но неотвратимо закипает гнев. «Сейчас кто-то у меня получит». Я быстро собралась, чтобы встретиться лицом к лицу с очередными жертвами моего ведьмовского таланта и любви к уединению. «Ждите здесь, я скоро вернусь», — попросила я клиенток, и как зверь, готовящийся к опасному прыжку, скользнула за дверь. С затяжного спуска, в конце которого располагался мой дом, спускалась колонна спецтехники. До половины пригорка путь окружал частый лес, а вот дальше уже начинался луг, внизу плавно переходящий в болото. Одного взгляда на дорогу хватило, чтобы моментально принять решение. Запрыгнуть в конфетку и помчаться на перерез. Если не перекрыть им выезд из леса, они легко объедут мою машину по лугу. К счастью, я успела. Подъехала вовремя и преградила проезд спецтехники. Водитель стал на меня кричать, высунувшись из машины, на что получил вежливый ответ. «Доброе утро, уважаемый!» «Не будете ли вы так любезно заглушить мотор и поговорить со мной?» Ответом мне стала самодовольная улыбка и предложение убраться в неприличном направлении. «Ну что ж, мужик, ты сам сделал свой выбор». Я пожала плечами и по щелчку пальцев отправила заглушающий импульс в мотор самосвала, ехавшего первым. Водитель почесал затылок и попытался снова завести свою технику. «Ну куда там?» Двигатель ни в какую не схватывался, и спустя минуту безуспешной возни с зажиганием в мою сторону выплюнули ядовитая. «Ведьма!» Какетливо поправив прическу, я медовым голосом откликнулась. «Она самая!» «А тебя, я смотрю, уже предупредили, что ничего здесь не получится построить». «Пока все. Пускай теперь рабочие помыкаются, а я, как только закончу свою работу, вернусь к ним и сниму чары с машины». С достоинством настоящей леди я выпрыгнула из машины и гордо удалилась. Уже на пороге своего дома мельком взглянула на дорогу. Внезапно скопытившийся самосвал, ехавший первым, окружили рабочие. Одни из них эмоционально размахивали руками, другие беспокойно посматривали на часы. Целая толпа залезла под капот и пытались найти причину внезапной поломки. Путь сюда шел через густой лес. И попасть ко мне на болото можно было по единственной дороге, которая моими стараниями теперь оказалась наглухо перекрыта.